Детство. История Дона Акиля. Один. Наша дружба с Лилой началась в тот день, когда мы решили подняться по темной лестнице, ступенька за ступенькой, пролет за пролетом, к самой двери квартиры Дона Акиля. Я помню двор в сиреневом свете, запахи теплого весеннего вечера. Мама готовила ужин, и нам пора было по домам, но мы опаздывали. Как обычно, и словом не обмолвившись, мы затеяли очередное соревнование проверку на смелость. С некоторых пор, и в школе, и после занятий, мы только этим и занимались. Лила совала руку в черную пасть трубы, и я с замиранием сердца повторяла тоже, надеясь, что меня не атакуют тараканы и не покусают мыши. Лила влезала на окно сеньора Спуньюола на первом этаже хваталась за железную перекладину, к которой крепились веревки для сушки белья, раскачивалась и спрыгивала на тротуар, и я следом за ней проделывала то же самое, хотя боялась упасть и ушибиться. Лила втыкала под кожу ржавую булавку, которую когда-то нашла на улице и носила в кармане, как подарок фее. И я смотрела, как металлическая игла пробивает белесый туннель на ее ладони. Потом она вытаскивала булавку, протягивала мне и я тоже колола себе руку. Однажды она, как обычно прищурившись, пристально посмотрела на меня и указала на дом, в котором жил Дон Акиле. Я похолодела от страха. Дон Акиле был настоящим людоедом из сказок. Мне строго-настрого запрещали приближаться к нему, заговаривать с ним, смотреть на него или следить за ним. Мне велели делать вид, что ни его, ни его семьи не существует. В моем доме, и не только в моем, Все боялись его и ненавидели. Я не знала, чем он это заслужил. Мой отец говорил о нем так, что мне он представлялся огромным, покрытым фиолетовыми наростами, свирепым чудовищем, несмотря на частицу дон, внушавшую мне непререкаемое уважение. Не знаю, из чего было создано это существо, из железа, стекла, а может, и крапивы, но оно было живым, живым, и из носа, и изо рта у него вырывалось пылающее дыхание. Я верила, что если взгляну на него даже издалека, он прыснет мне в глаза чем-нибудь острым и жгучим. А если осмелюсь приблизиться к двери его дома, он меня убьет. Я подождала немного на случай, если Лила вернется. Я знала, что она собирается сделать, и надеялась, вдруг передумает. Но нет, она не передумала. Фонари еще не зажгли, лампочки на лестницах тоже. Из окон доносились раздраженные голоса. Чтобы последовать за ней, мне надо было из залитого серо-голубым светом двора шагнуть в черноту подъезда. Когда я, наконец, решилась и вошла, то поначалу ничего не видела, только чувствовала запах затхлости и дихлофоса. Потом глаза привыкли к темноте, и я обнаружила Лилу, сидевшую на первой ступеньке первого пролета. Она встала, и мы начали подъем. Мы двигались, прижимаясь к стене. Она на две ступеньки впереди, я на две позади, раздираемая сомнениями. Догнать ее или отстать еще больше? До сих пор помню свои ощущения. Плечо задевает за стену с облупившейся краской, а ступеньки очень высокие, выше, чем у нас в доме. Меня трясло. Когда мы слышали чьи-то шаги или голос, нам казалось, что это Дона Килле, подкрадывается к нам сзади или идет навстречу с длинным ножом, вроде того, каким разделывают курицу. Пахло жареным чесноком. Я представляла себе, как Мария, жена Дона Акили, бросает меня на сковородку с кипящим маслом. Потом их дети меня съедят, а он обсосет мою голову, как делает мой отец, когда ест барабульку. Мы то и дело останавливались, и каждый раз я надеялась, что Лила повернет назад. Не знаю, как она, а я вся вспотела. Время от времени она поглядывала вверх, но я не понимала, зачем, потому что в пролетах виднелись только серые окна. Вдруг зажегся свет. Однако пыльные лампочки горели тускло, и часть лестницы по-прежнему тонула во тьме и была полна опасностей. Мы остановились и насторожили уши. Вдруг этот Дон Акили включил свет но ничего не услышали, ни шагов, ни скрипа открывающейся или закрывающейся двери. Лила пошла вперед, я потащилась следом за ней. Она верила, что делает что-то важное и необходимое. Зато у меня не было ни единой причины находиться там, кроме одной — идти за Лилой. Мы медленно приближались к самому страшному из наших тогдашних кошмаров. Мы поднимались навстречу, своему страху. Когда мы дошли до четвертого пролета, Лила неожиданно остановилась, дождалась меня, а когда я ее догнала, протянула мне руку. Этот жест все изменил между нами. Навсегда.